Магистра тесмы в молчании оставили во дворе Академии Проклятий. Точнее, сначала в молчании, но стоило пламени вспыхнуть, как оно угасло вновь, и Леди Тьер задумчиво спросила – Они действительно живут в палатках? – Да, – ответила не я. – Я же радостно сказала – Темных дара кошмарных дэя, – произнес невидимый возрожденный дух, чтобы моментально стать видимым и, сжав меня в объятьях, тихо признаться соскучилась и я вдруг поняла что тоже соскучилась а почему они в палатках прервала наше общение ледитьер воспитательный момент пояснила дара и тут я расслышала далеке ненавижу простонала дара о почему он еще живой поддержала ее ледитьер а я отошла от них и протянула руки навстречу счастливчику огромный рыже золотистый кот С разбегу запрыгнул, обнял лапами. — Малышка! Счастливчик стал очень тяжелый, но я отпускать все равно не хотела, Обняв его крепко, пока не услышала. — а Атьяр не заревнует? Хотя мне все нравится! Молча взяла котяру, подняла на уровень своего лица и вежливо спросила. — А издеваешься зачем? — Ты просто лица леди Тьер, не видела! Нагло ухмыляясь, ответил кот. Я оглянулась. Каменное выражение лица свекромонстра ни о чем не говорило. Вновь посмотрела на счастливчика. Тот глянул на ледитьер и как выдаст. Во! А опять! Вот, вот, вот, прям сейчас! Дейка, да смотри же ты! Резко обернулась. Все то же каменное выражение смертной скуки, прикрытое маской отстраненной вежливости. Я посмотрела на возрожденный дух золотого дракона и спросила, «А где царапка?» «Ну, малышка!» Вдруг заныл кот. «Ну, давай там Герру доведем! Ну, уже почти получилось! Кстати, а ты странная!» Откат, сообщила леди Тьер. Кот сурово на меня посмотрел и попросил, «Денька, прикатывайся обратно, ты мне нужна!» и да царапки нужно Этому своему лорду тоже нужна, кстати. К рассвету пройдет. Чуть-чуть с -чуть слукавила я, так как проходить уже должно было плюс-минус час. А царапка... Договорить да я не успела. Свет заполнил счастливчика, и через мгновенье я не держала кота, а обнимала дракона на Авира. «Девочка моя!» В голосе лорда ни тени намека на веселье. Сдержанная суровость покажи ко мне свои глазки!» И, не дожидаясь моей реакции, обхватил лицо ладонями, всмотрелся, затем мрачно спросил. «Зачем?» «Зачем что?» — не поняла я. Вместо ответа он хмуро спросил. «Опять Элохор?» И так как я промолчала, Наавир вдруг выдохнул. «Убью Белобрысова!» «Нет, я намеренно!» Решила я сразу все объяснить. Дракон вновь окинул меня проницательным взглядом, И задал провокационный вопрос. «Но прокляла ты Элохора!» «И ведь не поспоришь?» «Убью Белобрысова!» С мрачной решимостью повторил Наавир. «Я несколько не понимала поведение дракона ровно до слов Дары». «Я в деле!» «И я поучаствовать не откажусь!» Вступила в коалицию леди Тьер. «Так как на свекромонстра смотреть у коризни на смысла не было, я посмотрела на Дару». «У меня нет совести, Дея!» С ухмылкой напомнила возрожденное. И я ничего не рассказывала Тьеру. А счастливчик все равно свой. Так вот, почему Ноавир так отреагировал. Смотрю на него и вдруг вспоминаю, что драконы первые ценители ювелирных украшений и драгоценных камней. И, пожалуй, разбираются в этом даже лучше мастера Золлера. Молча взяла лорда Ноавира за руку, отвела в сторону под удивленными взглядами леди Тьер и Дары. И едва мы отошли, тихо спросила, «Лорд Наавир, а не приходилось ли вам видеть во дворце серебряного кольца с темно-фиолетовым камнем?» В отдалении послышалось, я серебро практически никто не носит, слишком опасный металл». Кажется, великолепный слух – это утьеров семейное, но меня не интересовал ответ свекромонстра. Я ждала, что дракон скажет. Наавир же задумчиво смотрел на меня, затем медленно. Старательно припоминая, что-то произнес. «Женское кольцо?» «Да», — выдохнула обрадованная я в ожидании ответа, но его не последовало. Счастливчик продолжал задумчиво хмуриться и молчал, словно терял нить воспоминаний. «Ну!» Нетерпеливая я стала. Но Навер молчал, все так же сосредоточенно вспоминая что-то, затем медленно произнес. «Серебряное кольцо!» Такой тусклый невзрачный ободок и маленький фиолетовый камешек. Тусклый, едва приметный. Дешевенькое такое колечко, я видел. Помню, тогда еще сильно удивился, потому как... Ну, мы, драконы, такие вещи всегда подмечаем, но... Он поднял на меня взгляд. Я видел его мельком, в отражении, а потом так и не нашел, хотя заинтересовался определенно. Первое, что я испытала... Дикое разочарование, размером в саму бездну, а потом потом что-то как вспыхнуло мужское кольцо главы ордена огня, видимо, на руке, но оно не отражается в зеркале. А что, если женское не видно, и у него есть лишь отражение? Что, если оно все время было на руке, а его просто никто не видел? Да я, счастливчик, взял за плечи, чуть стряхнул. Да я, что с тобой? Ничего, я просто поняла очевидное. Кольцо во дворце есть, его не видел почтенный мастер Золлер, его не видели остальные, но оно есть. А теперь просто представить себе возможности той, кто в любой момент может стать кем-то иным и исчезнуть, просто прикоснувшись к воде. И все это не поколебав магический фон. И вот сейчас ее цель — кронпринцесса. И, казалось бы, зачем она ей нужна? и зачем этой Побегали Терры, но что, если она знает о совершенном лордом Тьером и понимает, что захватническим планам не суждено сбыться? И вот тогда она начинает мстить лорду Витори в первую очередь, чтобы сместить его кем то более надёжным. То есть сейчас она сделает всё, чтобы отсрочить бракосочетание кронпринцессы? — Леди Тьер, мы возвращаемся во дворец! Я снова не узнала свой голос. Вспыхнуло золотое пламя. «Малышка, ты мне не нравишься!» Сурово сказал Наавир. А я взглянула на него и вдруг подумала. Отражайся, колечко, в обычном зеркале. Наверное, о нем вспомнил бы не только счастливчик. «Кольцо!» Я сглотнула. «Вспомни, в чем оно отражалось!» «Пожалуйста, это очень важно!»